союзники. «Что скажете, генерал Туттор? Вам происходящее ничего не напоминает?» Верный друг меча шутил, но чувствовал, что под маской непринужденного веселья кроется кипящая через край злость. «Повторный урок, так я понимаю». Положа руку на сердце, Туттор Рор был озадачен. По наивности он считал, что уже выполнил свою миссию. Он привел сонный ячерк к месту назначения и теперь может, разумеется, учитывая специфику условий, Почевать на лаврах все казалось не так просто. «Знаете, генерал, если бы я за вами не следил ночи и дни напролет, то подумал, что вы имеете отношение. Главный РНКшник сжал свою кисть так, что послышался хруст. Старший канонир сонного ячера пожал плечами. «Ладно, которого на голове черепахи болтовню. Давайте свои чертежи. Будем смотреть, что мы можем сделать. Я считаю, генерал Тутор, что в этот раз мы по одну сторону баррикад. Вы ведь слышали их требования?» Мурашу имел в виду один из пунктов ультиматума пассажиров. Там значилась выдача командира боевой горы в живом, но допустимо и в мертвом виде. Некоторое время оба просматривали большие листы хронопластин. Иногда комитетчик задавал вопросы, тыкая в схемы пальцем. Тут рор давал пояснение. «Мурашу, мы не знаем точно, что там делается внизу, не знаем их потерь, не знаем, сколько пассажиров их поддерживает, вдруг у них там новые свары между собой». Хотелось бы думать, Тутор, но... Комитетчик с подозрением посмотрел на генерала. «Вы в курсе? Наши танки не прислали положенный позывной. Но ведь вы сами распорядились, и указание было выполнено о снятии рации с большинства машин. Искусственно упрощенные там все-таки остались? И это особый позывной, выдаваемый моими людьми с оговоренной периодичностью? Думаете...» Главный канонир горы поднял голову от чертежей. «Все может случиться, генерал Тутор». «Честно говоря, раздави меня наш спутник, оторванная голова, я не понимаю, каким образом они такое сделали. У меня там в основном подготовлены ученики и даже друзья. За сколько, по-вашему, танки могут добраться сюда, в ущелье? Как думаете, наш Соня сможет отбить нападение?» Нападение циклопов? Тут Торрор все еще не верил. До него не доходило элементарное для дилетанта? Но невероятно для специалиста предположение о том, что ящер в ближайшее время будет воевать с собственными боевыми машинами. Может поручить вам заняться отражением внешней атаки, а, генерал? А я уж как-нибудь порешу внутри? Зглотни меня, красный пожиратель, мурашу. У нас в долине две квадратных пятерни. Считаете, они все под контролем пассажиров? Мы не знаем точно. Давайте попробуем осмотреть окрест вашими штучками-дрючками, а, генерал-тутор? Если только в самом скудном режиме. Это как? «В режиме сверхмалой мощности». Разжевал тут урор. «Почему так?» «А, опять маскировка, чтоб ее!» Расовый наблюдатель в сердцах стукнул по столу. «Будьте последовательным, верный друг. Когда вы настояли на съеме с танков длинноволновых передатчиков, то опасались технической разведки. С загоризонтником та же самая история». Генерал-канонир нагнулся и поднял с полу упавшие схемы. «Вообще мы сумеем отбить любую танковую атаку запросто». Не стоило бы вообще шевелить антенны. Они все равно не дадут нужного разрешения. Здесь горы, множество мешающих сигналов зайцев. Тут Торрор имел в виду отражение радиоимпульсов от ландшафта. Ладно, генерал, я и сам верю. Атаку извне мы отобьем в любом варианте, а вот... Не в любом. Очень серьезно посмотрел на РНКшника, бывший единоначальник ящера. Не забудьте, что ваши люди остановили пассажиров по пути наверх. Но есть спорные отсеки, к примеру, реакторы. Да? У Мурашу Дида загорелся глаз. «То есть они могут обесточить всю нашу инженерию?» «Если захватят главный и джурный, то да». «И что следует сделать?» «Может, потравим их газом?» «Получится безопасно для этих палуб разрядить вниз химическую цистерну?» «Не паникуйте, Мурашу Дид!» — скривил губы Туттор Рор. «Давайте, пока суть до дела, распорядимся запустить резервный реактор. Он все-таки в центре Сони. До него им, наверное, не добраться». «Вы голова, генерал Тутор, голова!» Комитетчик заметно приободрился. «И все же, почему нельзя травануть нижние палубы? Химия у нас в таких дозах, что заразим весь ящер. Потом ни вентиляцию не включить, ни вообще что-то сделать. Вещества очень стойкие, будем 50 дней кряду ходить в спецодежде. Да и вообще, верный друг честного меча, это же наши люди, не баки какие-нибудь. Для меня они сейчас те же недочеловеки, только проникшие в нам в брюхо. Ах, да, вспоминаю, как вы истребили тех ребят, которые пробирались по броне». «Но...» – мурашудит осклабился, демонстрируя полированную черноту зубов. «Не скромничайте, генерал. Тут и ваша заслуга. Не следовало их вызывать. Ладно, сейчас не время для ссор. Правда, генерал, тут торрор? У нас куча дел. Почему бы не попробовать договориться с мятежниками? Да? Выполнить пункты их требований? Как насчет выдачи вашей головы, генерал? Там и ваша значится, друг меча. Что верно, то верно, генерал-канонир», – кивнул мурашудит. «Но раз нельзя к газам, так и так придется договариваться. Пожалуй, предложу их лидерам должности в куполе». «А почему нет? Мы ведь свои, сыграем мировую». Тут Торрор даже несколько воспрянул духом. «Конечно», — заулыбался во весь рот РНКшник, «будем управлять гигатанком вместе». «Согласен, раз уж нас приперли к стене, мы разъясним наши цели и...», и наступит благодать, снова засияет тройное солнце». Комитетчик захохотал, причем почти искренне. Старший канонир горы смотрел на него молча. «Если б к стене приперли только нас, наверное, пришлось бы кланяться. Но они тоже на лопатках, генерал-тутор. А поэтому на переговоры они должны пойти. Но как только я выявлю и заполучу их лидеров, я сверну им шеи». Главный расовый наблюдатель сомкнул пальцы и изобразил, как он это сделает. «Думаете, мураш удит, они вам так сильно доверятся, что не оставят в кармане козырей?» «Мне нет». А вот вам, генерал Тутор, они поверят. По крайней мере, больше, чем мне. Но мы ведь с вами теперь настоящие союзники, да? И Мураш Удит снова напряг кисти так, что щелкнули суставы.